Глава сорок вторая стоял у мусорных баков на задворках отделения Бромли, укрываясь от дождя под небольшим пластиковым навесом. Он незаметно покинул оперативное отдел и теперь возбужденно беседовал по телефону с Амандой Фостер, напрягая слух, чтобы слышать ее голос, заглушаемый стуком дождя по навесу. — А ты не подумал прийти на работу пораньше? Или хотя бы постараться перехватить пленки? — ругалась Аманда. «Я пришел рано», — проскрежетал Крофорд сквозь стеснутые зубы. «Видимо, недостаточно рано. Чем занимался вчера вечером?» «Не твоего ума дело», — с негодованием огрызнулся Крофорд. После ухода коллег он остался пить в пабе один и теперь мучился с жутким похмельем. «Пленки мне нужны, Крофорд. Трудновато будет их достать. Это теперь самое важное вещественное доказательство». Старший инспектор Фостер сейчас их изучает в одной из просмотровых. Я не могу к ним подобраться. Он услышал в трубке, как команда щелкнула зажигалкой, закуривая сигарету. Походу просмотра пленки будут оцифровывать. Тебе нужно просто скопировать их на флешку, вставила, готово. Легко сказать, пробормотал он. Вообще-то я думала, что это ты обращался с просьбой поискать пленки. Так почему ты не в просмотровой? Ты должен быть там. «Как же надоело мне быть на побегушках у этих чертовых баб!» чертыхнулся про себя Крофорд. Ветер изменил направление, и теперь гнал дождь по косой, так что Крофорда даже навес не спасал. Он промок насквозь. «У меня другие дела!» заявил он, прижимаясь к одному из вонючих синих мусорных контейнеров. «Например!» Не отвечая на ее вопрос, Крофорд сообщил, что зуб, найденный в подвале, принадлежит не Джессике. «Детский зуб в подвале бросает подозрение на Боба Дженнингса. Он мог быть одним из подельников Тревора. Не исключено, что до Джессики они затаскивали туда и других детей». Аманда молчала. Он почти слышал, как в голове у нее шевелятся извилины. «На тех видео я помню ей что-то», — наконец произнесла она. «Ну, тромчую, а понять не могу, никак не ухвачу. Ты давай-ка возвращайся, чтобы не вызвать подозрения, и сделай мне копии». Аманда отключилась. «Сейчас тебе есть что ухватить. Как пить дать? Поделокаешь уже третий бокал вина». Сварливо произнес он, заметив, что на его пиджак с мусорного контейнера перекочевало что-то жирное и бурое. Джерри сидел в своей маленькой квартирке в Мордене. Штору он задвинул, отгородившись от ветра и дождя. На столе перед ним стоял открытый ноутбук. Он снял наушники и включил запись разговора. Маленькую комнату эхом огласил скрипучий голос Аманды. «На тех видео я помню, есть что-то. но тромчую, а понять не могу, никак не ухвачу». Джерри взял телефон, позвонил. Аманда Бейкер напала на след. «Переходим к более жестким действиям?» — спросил Джерри. «Нет, продолжай слушать», — велел голос. «Если уж действовать, мы должны знать это наверняка».